Глава 18. Испытание верности. Громкие аплодисменты разнеслись над всем полем джитанов в монастыре, когда хранитель крепости вызвал двух принцесс и победившего вождя на центр поля. Здесь вождю черных вручили плоды его победы, и затем, как требовал обычае, победившие игроки, возглавляемые Гоханами двумя принцессами, образовали процессию. Хранитель крепости провел их к месту победителей перед ложей джеддака, где они должны были получить благодарность. Всадники отдали своих тотов рабам, так как в церемонии участвовали только пешие. Прямо перед ложей джеддака начинался туннель, который, проходя под сиденьями, кончался выходом в поля. Перед входом в туннель отряд остановился, и Уатар посмотрел на воинов сверху. Валдор и Флоран, постепенно пробравшиеся в голову колонны, прошли прямо в ворота и там скрылись от взгляда тех, кто находился в ложе Отара. Хранитель крепости мог заметить это, но он был так занят своими обязанностями и необходимостью представить победителей самому джедаку, что не обратил на это внимания. «Представляю тебе, Отар, джедак Монатора Укала из Манатая, воскликнул он громким голосом, слышимым на всем стадионе. «Победителя оранжевых во второй игре джедака 433 года правления Отара и рабынь Тару Илано, чтобы ты мог достойно наградить победителей!» Пока он говорил, маленький сморщенный старик, наклонившись над перилами ложи джеддака, всматривался в трех человек, стоявших сразу за хранителем. Казалось, он напрягал свои слабые водянистые глаза, чтобы удовлетворить старческое любопытство, ибо чем были две рабыни и простой воин из Монатая для одного из приближенных джеддака Отара? «Укал из Монотая, сказал Отар. Ты выиграл ставку. Не часто приходится видеть такое искусство владения мечом. Если оставишь свой город, для тебя всегда найдется место в столице Монатора, в личной охране Джеддака. Пока Джеддак говорил, старик безуспешно пытался разглядеть черты лица черного вождя. Вдруг он вытащил из кармана пару очков с толстыми стеклами и надел их на нос. Какое-то время он продолжал разглядывать Гохана, а затем, указав на него пальцем, повернулся к Тару. Когда он встал, Тара схватила черного вождя за руку. Туран, прошептала она, это Игос. Я думала, что убила его в подземелье Хотара. Это Игос. Он узнал тебя. И тут же выяснилось, что собирался сделать Игос. Своим резким фальцетом он закричал: Это раб Туран, который похитил рабыню Тару из твоего тронного зала, отар. Он осквернил покойного вождя и мало, и надел его доспехи. Мгновенно все превратилось в ад. Воины выхватили свои мечи и вскочили на ноги. Победившие игроки Гохана в полном составе двинулись вперед, сбив с ног хранителя крепости. Валдор и Флоран проникли через ворота в королевскую ложу, открыв проход в туннель. Гохан, окруженный своими людьми, повел туда же Тару и Лано, и весь его отряд быстро двинулся следом за ним, пока преследователи не разобрались, в чем дело. Они выполнили задуманное. И когда вышли в город, солнце село, и все вокруг освещалось лишь древними и неэффективными осветительными системами, бросавшими слабый отблеск на затемненные улицы. Только теперь Тара догадалась, почему черный вождь затягивал дуэль с Удором. и поняла также, что он мог убить его в любой момент. Ей стал понятен план, который прошептал на ухо своим игрокам Гохан перед игрой. Они выйдут из города через ворота врагов и предложат свою службу Утору, великому джеду Манатаса. То обстоятельство, что большинство из них были гаталиане, и что Гохан мог провести освободителей в тюрьму, где томился Акор, сын жены Утора. По мнению Джеда Гаттала, подкрепляла их надежды на согласие у Тора. Но даже если у Тора откажет им, они будут держаться вместе и пробьются через его войска. Двадцать человек против целой армии. Но уж из такого материала были сделаны воины Барсума. Они уже прошли значительное расстояние по безлюдному городу, когда послышались звуки преследования, и вот их уже нагнала дюжина всадников на тотах. Очевидно, это была гвардия джедака, вернее, ее авангард. Немедленно улица огласилась звоном мечей, топотом тотов и криками сражавшихся. В первой стычке с обеих сторон пролилась кровь. Двое из людей Гохана упали, а у противника три тота без всадников свидетельствовали о судьбе их хозяев. Гохан сражался с воином, который, казалось, искал только его. Он подскакал прямо к нему, не обращая внимания на остальных, пытавшихся остановить его. Гатальянец, владевший приемами сражения пешего воина с всадником, хотел оказаться слева от Тота и немного позади противника. Это была единственная позиция, в которой он мог успешно бороться со всадником. Монотарианин понял его намерение и повернул Тота, в то время как Гохан пытался занять удобную позицию или найти какую-нибудь брешь в защите своего противника. Пока они так примеривались друг к другу, мимо быстро проскакал какой-то всадник. Гохан услышал возгласы тревоги. «Туран, они схватили меня!» — донесся до него голос старый. Быстрый взгляд через плечо, и он увидел ее на холке то-то этого всадника. С яростью демона Гохан изгатоло прыгнул на своего противника, стащил на землю и одним ударом расколол ему голову своим коротким мечом. Не успело тело убитого коснуться мостовой, как гатальянин был уже на Тоте, и быстро скакал по улице вслед за уменьшающейся фигурой похитителя Тары. Звуки схватки замолкли вдалеке, а Туран мчался по улице, ведущей от дворца Отара к воротам врагов. Тот Гохан, унесший лишь одного всадника, скакал быстрее Тотома-Детрианца, так что когда враг достиг ворот дворца, Гохан был всего в ста ярдах за ним. И тут, к своему ужасу, он увидел, что похититель свернул в ворота дворца. На мгновение он был остановлен охраной, затем проскакал внутрь. Гохан уже почти нагнал его, но тут послышались окрики, и стражники преградили ему путь. Но нет, похититель не знал, что за ним гонится, он не видел Гохана и не ожидал, что тот сумеет так быстро последовать за ним. «Если он прошел здесь, то и Гохан сумеет пройти». «Разве не одет он в доспехи монотарианина?» Эти мысли стремительно пронеслись в голове гатальянина, когда он остановил своего тота -то и произнес «Именем Отара!» Стража колебалась. «Рочь!» — крикнул Гохан. «Кто смеет препятствовать посланнику джеддака?» «К кому ты послан?» — спросил подвар. «Разве вы не видели того, кто только что проскакал?» — воскликнул Гохан. и, не дожидаясь ответа, пустил своего Тота -то прямо во дворец, и пока стража колебалась, было поздно его останавливать. Он был уже во дворце. Гохан направил Тота -то по мраморным коридорам, и, поскольку он уже проходил здесь, то знал, куда везут Тару, в тронный зал от Тара. На втором этаже он встретил раба. «Куда проскакал всадник с женщиной?» — спросил он. Раб показал на ближайший пандус, который вел на третий этаж, и Гохан быстро продолжил преследование. В то же самое время еще один всадник, мчавшийся бешеной рысью, подскакал ко входу во дворец. «Видели ли вы всадника, преследовавшего другого всадника с женщиной?» — крикнул он стражникам. «Он только что проскакал», — ответил подвар стражи. «Он сказал, что его послал Отар. Он лгал! – воскликнул вновь прибывший. «Это был Туран, раб, похитивший два дня назад женщину из тронного зала. Тревога! Он должен быть схвачен по возможности живым!» — оков приказ Отара. Стражники немедленно отправились разыскивать Гатальянина и передавать тот же приказ тем, кто находился во дворце. Поскольку большинство отправились на игры, тут находилось сравнительно немного людей, но все они включились в поиски, и вскоре не менее 50 воинов рыскали по бесконечным комнатам и коридорам огромного дворца Оттара. Когда Гохан достиг третьего этажа, перед ним промелькнула и тотчас же скрылась за поворотом фигура похитителя Тары. Подгоняя тот, он поскакал вперед, но за поворотом обнаружил лишь пустой коридор. Раскакав по нему, он оказался на пандусе, ведущем на четвертый этаж, и поднялся по нему. И здесь вновь настиг воина, который въезжал в дверь в 50 ярдах впереди. Доскакав до двери, Гохан увидел, что тот спешился и тащит тару к маленькой двери в противоположной стороне комнаты. В то же время сзади раздался звон оружия. Взглянув вдоль коридора, по которому он только что проскакал, Гохан увидел трех бегущих пеших воинов. Соскочив с Тота, Гохан захлопнул дверь и защелкнул массивную задвижку. Затем выхватил меч и направился к монотарианину. Тот, увидев угрозу, громко приказал Гохану остановиться и приставил острие короткого меча к груди Тары. «Стой — Стой! — воскликнул он. — Эта женщина умрет, но не попадет в твои руки. Таков приказ от Тара. Гохан остановился. Всего несколько футов отделяло его от Тары и ее похитителя, но он был бессилен. Воин медленно пятился к раскрытой позади него двери, таща Тару за собой. Тара вырывалась, но воин был очень сильным человеком и легко удерживал ее таким образом, что она не могла даже пошевелиться. — Освободи меня, Туран! — кричала она. — Не допусти, чтобы меня ожидала участь, которая хуже смерти. Пусть лучше я умру сейчас, когда мои глаза видят верного друга, чем потом, когда я одна буду бороться с врагами за свою честь. Туран сделал шаг вперед. Воин, угрожающе приблизил острие меча к смуглой коже принцессы, и Гохан остановился. «Я не могу, Тара!» — воскликнул он. «Не осуждай меня за эту слабость. Я не могу видеть твою смерть. Слишком велика моя любовь к тебе, дочь Гелиума!» Монотрианский воин с презрительной усмешкой продолжал пятиться. Он уже почти достиг двери, как из нее вышел другой. Этот воин двигался медленно, почти украдкой, неслышно ступая по мраморному полу и приблизился к похитителю Тары сзади. В правой руке он сжимал длинный меч. «Двое против одного!» — прошептал Гохан, и угрожающая усмешка тронула его губы, ибо он не сомневался, что нападут на него. «Если он не спасет ее, то, по крайней мере, умрет за нее». И вдруг в глазах Гоха отразилось крайнее удивление, вызванное действиями воина, вышедшего из комнаты, в которых была некоторая нелогичность. Он увидел выражение злорадства и удовлетворения на его лице. Он увидел, как большой меч вновь пришедшего описал в воздухе большой круг и нанес быстрый удар». Он увидел, как этот удар рассек сардоническую усмешку похитителя, расколов его череп и все тело до середины груди. Мертвая рука ослабила хватку, и Тара отпрыгнула в сторону Гохана. Левой рукой он обхватил ее и ждал с обнаженным мечом, что еще приготовила им судьба. Между тем освободитель Тары вытер кровь с меча, а волосы своей жертвы. Это был очевидно монотарианин. Его доспехи указывали на принадлежность к гвардии джедака, и тем более необъяснимым для Гохона и Тары был его поступок. Он подошел к ним, вложив меч в ножны. «Когда человек, стараясь скрыть свое подлинное имя, принимает другое», сказал он, глядя прямо в глаза Гохану, «плохим будет тот друг, который, проникнув в эту тайну, разгласит ее». Он замолчал, как бы ожидая ответа. «Твоя честность видна по твоему лицу, и твои губы неизменно говорят правду», — ответил Гохан, мучительно размышляя над задачей, которую ему задали. «Неужели этот монотарианин раскрыл его инкогнито?» «Мы с тобой согласны», — продолжал тот. «И могу сказать тебе, что хотя я известен здесь как Ассор, мое подлинное имя — Тассор». Он остановился и ждал, какое впечатление произведут его слова на Гохана, и был вознагражден быстрым, хотя и трудноуловимым выражением, с каким узнают человека на лице Гохана. Тасор, друг его юности, сын видного гатальянского придворного, отдавшего свою жизнь в героической, хотя и напрасной попытке защитить отца Гохана от кинжалов-убийц. Тасор. и в гвардии Оттара, джедака Монатора. Это было невероятно, но факт, в этом не было никаких сомнений. «Тасор», — громко повторил Гохан, — «но это не монотарианское имя». Утверждение его было полувопросом, ибо любопытство Гохана было возбуждено до крайности. Он хотел знать, как его друг и верный помощник стал монотарианином. Много лет прошло с тех пор, как исчез Тасор. Так же удивительно, как и принцесса Гаи и многие другие жители Гатала. Джет Гаттала долгое время считал его мертвым. «Нет», — ответил Тасор, — «это не монотарианское имя. Пойдем, я отыщу для вас укрытие в одной из комнат нежилой части дворца. Там я расскажу в двух словах, как Тасор из Гатала стал осором из Монатора». Случилось так, что я ехал вдоль восточной границы Гаттала с дюжиной моих воинов в поисках цитыдаров, пропавших из моего стада. Мы были окружены большим отрядом монотариан. Они взяли нас в плен после того, как половина моего отряда погибла, а оставшиеся были беспомощны из-за полученных ран. Так я стал пленником в Монотае, дальнем городе Монатора, и там я был продан в рабство». Меня купила принцесса Монатая, чьи богатства и положения не имели себе равных в этом городе. Она полюбила меня. Ее муж обнаружил эту любовь, и она стала упрашивать меня убить его. Когда я отказался, она наняла другого убийцу. Потом она вышла за меня замуж. Но с ней после этого в Монотае никто не хотел знаться, так как ее подозревали в убийстве мужа. поэтому мы уехали из Монатая в Монатор в сопровождении большого каравана с лучшими вещами, драгоценностями и золотом. По пути она распустила слух, что мы погибли. Прибыв в Монатор, она взяла новое имя, а я стал называться Асором, чтобы нас не могли отыскать по старым именам. Благодаря своему богатству она купила мне место в гвардии джедака, и теперь уже никто не знает, что я не монотарианин, так как моя жена умерла». Она была прекрасна, но это был дьявол. «И ты никогда не пытался вернуться в родной город?» — спросил Гохан. «Никогда надежда не исчезала из моего сердца», — ответил Тасор. «Я мечтал об этом днем и ночью, но всегда приходил к одному и тому же выводу, что есть только один способ бежать. Я должен был ждать, пока судьба не поможет мне попасть в отряд, направляющийся за рабами Гатала. Тогда они меня больше не увидели бы». «Возможно, у тебя есть сейчас такая возможность», — сказал Гохан, — «если преданность твоему собственному джеду не угасла за годы службы в Монаторе». И это предложение звучало как вопрос. «Если бы мой джед стоял передо мной», — воскликнул Тасор. Мое признание не раскрыло бы его инкогнито, и я сложил бы свой меч у его ног и просил бы о высшей милости умереть за него, как мой отец в свое время умер за его отца. Больше нельзя было сомневаться ни в его искренности, ни в том, что он опознал Гохана, — Джет Гаттелла улыбнулся. Если бы твой джет стоял перед тобой, то, несомненно, он приказал бы приложить все твои возможности и отвагу для спасения принцессы Тары из Гелиума, — сказал он многозначительно. Если бы он располагал сведениями, которые я получил во время своего плена, он сказал бы тебе, «Иди, Тасор, в тюрьму, где томится Аккор, сын из Гатала, освободи его, подними вместе с ним всех рабов из Гатала. Затем отправляйтесь к воротам врагов и предложите свою службу у Тору из Манатоса, мужу Гаи из Гатала. Попросите его атаковать дворец Отара и освободить принцессу Тару. А затем попросите освободить рабов из Гатала, дать им оружие и помочь вернуться на родину. Так Тасор из Гатала приказал бы тебе Гохан, твой джет. «Обещаю тебе, раб Туран, что приложу все свои усилия, чтобы выполнить все это после того, как мы найдем подходящее убежище для Тары из Гелиума и ее Пантана, ответил Тасор. Взгляд Гохана выразил Тасору благодарность. Оба они понимали, что Тасор или выполнит поручение, или же умрет. Любимый вождь возложил на его плечи не только ответственность за жизнь Гохана Тары, но и за благосостояние, а, возможно, и само существование Гатала. И он быстро повел их по заплесневелым коридорам старого дворца, где пыль веков лежала нетронутой на мраморных плитах. Вновь и вновь пытался он открыть двери, пока ему не попалось не запертое. Он ввел их в комнату серую от пыли. Рассыпанные меха и шелка лежали у стен. На стенах висело древнее оружие, видны были фрески, краски которых поблекли от времени. «Здесь будет легче всего», — сказал он. «Сюда никто не придет. Я сам никогда не был здесь, поэтому знаю об этих коридорах не больше вас. Но все равно я сумею найти вас вновь и принести пищу и питье». Эту часть дворца занимал король Омай во времена своего правления за пять тысяч лет до Отара. В одной из этих комнат он был найден мертвым, и его лицо было так искажено, что все, кто видели его, сходили с ума. Но на нем не было никаких следов насилия. С тех пор никто не занимал помещений Омая, так как, согласно легенде, духи Карфалов преследуют здесь дух убитого джедака со стонами и скрежетом. «Но», — добавил он, как бы желая подбодрить себя и своих товарищей, — «вряд ли культура Гатала и Гелиума признает подобные сказки». Гохан засмеялся. «Если все, кто смотрел на него, сходили с ума, то кто же подготовил его тело к погребению, которое положено Джедаку?» «Никто», — ответил Тасор. Его оставили там, где нашли, и до сих пор его распадающиеся кости лежат в одной из забытых комнат этих заброшенных покоев. Тасор оставил их, уверив, что использует первую же возможность, чтобы увидеться с Акором, и что на следующий день принесет им пищу и воду. После ухода Тасора Тара подошла к Гохану и взяла его за руку. — События развертывались так стремительно после того, как я узнала тебя под этой маской, — сказала она, — что я не успела выразить тебе признательность и восхищение твоей отвагой и искусством. Позволь мне еще раз подтвердить, что я у тебя в долгу, и обещаю, что твоя доблесть не останется невознагражденной. Ты получишь награду из рук моего отца в Гелиуме. — Мне не нужна иная награда, — ответил он. Кроме счастья, знать, что женщина, которую я люблю, счастлива. На мгновение глаза Тары сверкнули прежним высокомерием, затем смягчились, и она печально покачала головой. «Я не хочу упрекать тебя, Туран», — сказала она. «Ты храбрый и верный друг, но ты не должен произносить слов, которые мои уши не должны слушать». «Ты хочешь сказать, — спросил он, — что уши принцессы не должны слышать слова любви простого наемника?» «Нет, Туран, — ответила она, — но честь не позволяет мне слушать слова любви ни от кого, кроме того человека, с которым я помолвлена, моего соотечественника Джорг Гантоса. «Значит ли это Тара из Гелиума? — вскричал он, — что если бы ты не была помолвлена...» «Стой!» — приказала она. — Ты не должен добиваться большего, чем то, что услышал. — Глаза часто более красноречивы, чем уста Тара, — ответил он. — А в твоих глазах я прочел, что ты никогда не испытывала ненависти и презрения к Пантану Турану. Мое сердце говорит, что твои уста лгали, когда ты в гневе кричала «Я ненавижу тебя». — Я не ненавижу тебя, Туран. Ну — Но и не могу любить, — просто ответила девушка. «Когда я выбрался из комнаты Игоса, то готов был поверить, что ты на самом деле ненавидишь меня», — сказал он. «Мне казалось, что только ненависть может объяснить твой уход, даже без попытки освободить меня. Но теперь сердце и рассудок говорят мне, что Тара из Гелиума не оставила бы товарища в беде. Но я все еще не знаю, как это случилось». «И твой Игос упал от удара моего кинжала», — сказала девушка, — «как я услышала, что приближаются войны. Я побежала в поисках убежища, рассчитывая переждать и вернуться обратно, чтобы освободить тебя. Но попала в руки другого отряда. Они спросили, где ты. Я ответила, что ты пошел вперед, а я иду за тобой. Так я увела их от тебя». «Понятно», — только и сказал Гохан. но на сердце у него было радостно, как это бывает у человека, услышавшего от возлюбленной признание в верности и любви. Пока они беседовали в полутемной комнате, где свет шаров был затемнен толстым слоем пыли, согбенная фигура медленно шла по коридорам, всматриваясь в следы, оставленные на пыльном полу через мощные стекла очков.